Глава шестнадцатая. Во время военной кампании любая возможность отдохнуть является для бойцов роскошью, которую следует смаковать. И солдаты второго легиона прибывали в разнеженном состоянии. Послеполуденное солнышко разогрело влажную землю так, что ее подернула легкая дымка, надевавшая чувство спокойствия и уюта. Легат позаботился о том. чтобы по возвращении в лагерь его людей досыта накормили и выдали каждому изрядную мерку вина. Правда, не всем из них удалось промочить глотку. Некоторые, в надежде выпить побольше, поставили свою порцию на кон, проиграли и теперь у Грюма посматривали на своих более везучих и зачастую мертвецки пьяных товарищей. Проходя вдоль палаток, Легат второго не мог лишний раз не подивиться метаморфозе. столь свойственной воинскому бытию. Еще накануне эти самые люди готовились к штурму британских позиций, к тому, чтобы убивать или быть убитыми, а сейчас они мирно спят, спят как младенцы. А те, что не спят, погружены во что-то свое и настолько, что даже не замечают своего командира, не приветствуют его, не встают. Впрочем, сейчас такое нарушение дисциплины было вполне простительным. и потому Виспасиан оставил его без внимания. Зачем дергать людей, которые достойно сражались, добыли своим усердием в битве победу, а теперь наслаждаются заслуженным отдыхом? Пусть набираются сил и укрепляются духом. Все это им потребуется, ведь уже завтра армия переправится через реку Мидуэй и продолжит преследование дикарей. Но на данный момент все эти вопросы неизвестны. не являлись для него главными. За ремень легата был заткнут цветок, который он по прибытии в свой штабной шатер увидел среди служебных депеш и живо схватил, мгновенно узнав почерк. Сейчас послание от жены значило для него больше, чем бы то ни было на земле, значило так много, что на короткое время даже заставило позабыть о никогда не отпускавших его обязанностях и заботах. Отрывисто. Приказав штабной свите разобраться со служебной почтой, он снял доспехи и, оставшись в легкой полотняной тunicе, покинул шатер ища уединения. Декурьон, командовавший отрядом личной охраны легата, вытянулся в струну, но прежде чем он успел построить своих людей, легат приказал ему никого не тревожить, после чего один без охраны покинул штабную зону за линиями пикетов. Вздымался небольшой холм с березовой рощицей на вершине. К ней вело нечто вроде звериной тропы, более-менее прямо проложенной через заросли жгучей крапивы и коровьей петрушки. Царило полное безветрие. Бабочки, пчелы и прочие насекомые порхали над неподвижной зеленью, ничуть не обеспокоенные соседством с огромной массой людей, лошадей и быков, словно гигантской безмятежной рукой, обнимавшей лошадь, высящуюся над ней возвышенность. Поднявшись наверх, туда, где ничто не нарушало тишины и спокойствия, Веспасиан устало сел на траву, привалившись спиной к шершавому стволу ближайшего деревца. Но даже здесь, в тени, воздух был настолько нагретым и влажным, что вспотевшие при подъеме подмышки не сохли. Внимание легата на миг привлекли возня и тучи сверкающих брызг внизу возле брода. Многие легионеры, решившие искупаться, сейчас наверняка блаженствовали в прохладной воде. В Веспасиан и сам был бы не прочь окунуться, но спуск к реке и купание отняли бы слишком много времени. Тем более, что облегчение будет коротким, и по пути обратно на холм он опять и зайдет потом. Зато сейчас ему предстояло ни с чем не сравнимое удовольствие. Возможность не просто... Пробежать письмо глазами между просмотром штабных дипеш, а прочитать его не спеша, смакуя каждое слово. Он сломал печать, представляя себе при этом, как совсем недавно ее поглаживали руки Флавии. Пергамент был плотным, и он улыбнулся, распознав его несомненную принадлежность к письменному набору, приобретенному им для Флавии почти год назад. Почерк, как и всегда, очаровывал своим изяществом. Устояв перед искушением просмотреть текст по диагонали, как он это делал с большинством документов, Веспасиан устроился поудобнее и принялся чуть ли не слог за слогом изучать весточку джины, которая начиналась с полушутливой армальности. Писано в Юнские иды в Лютеции в доме наместника Флавию Веспасиану, командиру второго легиона Августа, и помимо того. любимому мужу Флавии Дометиллы, а также отсутствующему родителю Тита. «Дорогой супруг, надеюсь, что у тебя все хорошо и что ты прилагаешь все усилия, дабы уберечь себя от любых напастей ради любящих тебя близких. Маленький Тит тоже просит тебя быть осторожным, а не то, если ты падешь в бою, он грозит перестать с тобой разговаривать». Как я понимаю, эфемизм, пасть, наш малыш воспринимает буквально и не перестает удивляться тому, до чего же вы, воины, неуклюжие, раз так плохо держитесь на ногах. У меня не хватает духу объяснить нему, что происходит на деле. Тем паче, что самой мне в сражениях бывать не доводилось, и я не уверена, что смогла бы описать и растолковать все правильно. Может быть, ты сделаешь это сам? В один прекрасный день, когда они, если вернешься домой, предполагаю, что тебе интересно узнать о нашем путешествии в Рим. Его основательно затруднило то обстоятельство, что все дороги были забиты людьми, животными и повозками, двигавшимися в противоположном направлении к побережью. Похоже, в Риме не щадят сил, лишь бы обеспечить успеха в вашей кампании. Мы встретили по пути даже слонов, которых гнали. в Гиссариякум, слоны. Что по мнению императора будет делать командующий плавт с этими бедными животными, мне остается только гадать. Право же смешно посылать такие силы для покорения какой-то кучки невежественных дикарей, едва ли способных на серьезное сопротивление. Веспасиан мягко покачал головой. До сих пор пресловутые невежественные дикари. Бьются гораздо лучше, чем это предполагалось ранее, и армия теперь остро нуждается в спешно направляющихся в Британию подкреплениях, в частности, Второму легиону. Чтобы укомплектовать его полностью, требуется изрядное пополнение. Наиболее оптимистично настроенные жены военных уверены, что Британия войдет в состав империи к концу текущего года, как только Каратак будет разгромлен из столицы его племени Камолодуном, Окажется в наших руках. Я пыталась с твоих слов объяснить им, что остров слишком велик, но они уверены в непобедимости наших войск и полагают, что одно лишь имя Рима должно повергать в трепет туземные племена. Хотелось бы верить, что они правы, однако у меня, учитывая твои рассказы о склонности бриттов к партизанской войне, имеются в этом большие сомнения, а потому я уповаю на богов. И молю их о том, чтобы они вернули тебя в мои объятия и в Рим, ставшем чуть старше и чуть мудрее, но в полном здравии, дабы ты мог наконец покончить с походной жизнью и полностью сосредоточиться на политике. Будь уверен, необходимую почву в Риме я для этого подготовлю, благосвязи мои в этом смысле обширные. Упоминание о политике. Заставила Веспасиана нахмуриться, а прочитав о связях, он помрачнел и того пуще. В нынешней обстановке всякое околополитическое возня, связанная с его именем, могла основательно подпортить ему карьеру, а то и вовсе положить ей конец. Совсем недавно Веспасиан узнал, что Флавия, оказывается, была причастна к заговору, имевшему целью свержение Клавдия. В Риме были схвачены и казнены десятки заговорщиков. Лавиус послал то, что она не являлась прямой участницей неудавшегося переворота, но коварный Вителли прознамерил о ее роли, если не обвинил жену своего легата в измене, то лишь потому, что сам оказался у него на крючке из-за неудачной попытки захватить золото и серебро Цезаря, на которые имел виды самый император. Оба они легат и трибун теперь были связаны опасными тайнами, что, как подумал Веспасиан, возвращаясь к письму. Его лично радовало очень мало. Дорогой муж, должна сообщить тебя, что, согласно последнему известиям из Рима, император по-прежнему преследует уцелевших участников заговора Скрибониана. При этом ходят упорные слухи о тайной организации, замышляющей свергнуть империю и вернуть Риму его республиканскую славу. Здесь, в Лютэции, об этом говорят, вернее, шепчутся все. Кажется, эти люди именуют себя освободителями, возможно, самонадеянно, но вполне в духе строя, какой они мечтают реставрировать в нашей стране. Другое дело, что, на мой взгляд, времена республики давно миновали, и мы живем в эпоху, когда победитель забирает все. Великие люди должны играть по тем правилам, которые в наибольшей мере способствуют достижению ими своих целей. И заверяю тебя, дражайший супруг, что в этом, как и во всем остальном, я готова служить тебе со всем былом. Несмотря на дневное тепло и недавнее благодушное настроение, Виспасян вдруг почувствовал, как по его хребту от загривка медленно побежал холодок. Чего это Радифлавия вдруг сочла нужным упомянуть о каких-то освободителях? Пусть она, как утверждает Вителли, связана с заговорщиками. Но ведь ей неизвестно, что он ее муж уже осведомлен на сей счет. Нет, Флавия явно хочет сообщить ему что-то между строк, что-то, наверняка, очень важное. Но что? Неожиданно ему до боли захотелось, чтобы Флавия оказалась сейчас рядом с ним, незамедлительно, прямо в этот момент, здесь, в теплых тенях, пронизанных солнцем березовой рощи. Он мог бы обнять ее, заглянуть ей в глаза. потребовать рассказать ему все и по честному, откровенному взгляду огромных, карих глаз понять, что на ней никакой вины нет, а потом заняться с ней любовью, да, заняться любовью. Желание было столь сильным, что ему даже на миг показалось, будто в его руках и впрямь трепещет ее обнаженное тело. Но что, если она и впрямь причастна к этому заговору? Наивно думать тогда, будто он действительно смог бы добиться от нее... какого-либо признания и уж тем более прочесть правду в ее глазах. Единственная правда состояла в том, что как бы ни обстояли дела, ему никогда не удастся ничего доказать или опровергнуть. Он выругался вслух, проклиная клин, вбитый между ними Вителлием. Затаенное недоверие, которое имперский агент поселил в его сердце, вспыхнуло теперь с новой силой. Лавию необходимо заставить разорвать малейшие связи с освободителями. Буди они и впрямь существуют. А если она невиновна, то Вителий жестоко поплатится за попытку ее дискредитации в глазах мужа. Впрочем, Вителий заплатит в любом случае и очень дорого, пообещал себе Виспасиан, с горечью глядя вниз на легионеров, все еще плещущихся в реке. В какой-то момент блеск водных брызг, Слился с застившими ему глаза ледяной ненавистью. Кулак легато непроизвольно стиснулся, и о помниться его заставила лишь резкая боль. Встрепенувшись, он посмотрел на руку и увидел, что свиток смят, а ногти глубоко впились в ладонь. Ему потребовался миг другой, чтобы сосредоточить мысли, ослабить хватку и расправить письмо Флавии. Оставалось прочесть еще несколько строк о сыне Тите, но теперь их смысл настойчиво от него ускользал. В конце концов Веспасиан бросил попытки, поднялся на ноги и зашагал вниз к своему штабу.